Я нажала на отбой. Мне стало немножко жутко, даже озноб от волнения на меня напал. Кто? Какая она, моя собеседница? Юная девушка или женщина в возрасте, по голосу не определишь. Почему Артем считает ее палочкой-выручалочкой? Либо она его верная и преданная любовница, готовая всегда прийти на помощь, либо просто старая знакомая, причем в буквальном смысле старая, что-то вроде подруги-приятельницы. «И отношения у них с Артемом невинные, дружеские, но мне он об этой особе ничего не говорил из природной, вернее, благоприобретенной осторожности. А ну, как я ревнивая и обижусь». Но они с этой особой знакомой и близко, раз она так легко поверила в информацию о Насте, значит, Артем и ей о своей сестрице рассказывал. «Семь часов в центре. Вот тогда все и выяснится». Либо я пойму, что морочила голову какой-то милой даме, либо... лёша прав. А что же тогда делать с ВВВ? Звонить этому абоненту или нет, хватит и одной как-ак-а? А почему бы нам всем вместе не встретиться, решила я и набрала второй номер? Алло, нежно пропели мне в ухо. Добрый день, я Настя, сестра Артема, Настя из Саратова». «Господи, с Артемом все в порядке?» Перепугалась моя собеседница, не стала даже уточнять, о каком Артеме речь. «Да, все в порядке, я, так сказать, по личной инициативе. Дело в том, что мне, наконец, дали визу». «Поздравляю, слышала об этой эпопее». Э、«Тема как-то сообщил ваш телефон? Он же перестраховщик, вы знаете. Боялся, что я буду в Москве и не смогу ему дозвониться. А он сказал, кто я?» «Намекнул, что очень-очень близкий ему человек» но я не стала расспрашивать неудобно, а сейчас вот пожалела. Дело в том, что я не хочу с ним встречаться лично, он же запилит меня, а дело касается семейного архива». Я болтала. О дедушке, об архиве, о нежелании Артема отпускать меня в дальние края, словом, пересказывала все ту же проверенную легенду, а неизвестная собеседница номер два весьма благосклонна и даже с сочувствием меня слушала, время от времени понимающе поддакивала». Потом она охотно согласилась на встречу в центре города там же. Я не забыла сообщить незнакомке, что меня можно будет узнать по газете в руке. Мы попрощались, и я нажала на отбой. В трубке раздались короткие гудки. Как все это странно и жутко. Правда. Еще пока ничего не понятно, но нафантазировать можно массу всего. И что интересно, я так и не узнала имен этих женщин. Сама представилась Настей но они обе так и не заметили, что я не назвала их по имени. Номер первый «ККК» показалась мне хладнокровной и циничной особой. «ВВВ» — романтичной и эмоциональной. Какие же разные эти две женщины? Что связывает их с Артемом? Впрочем, я решила не ломать голову раньше времени, а делать выводы лишь тогда, когда поговорю с ними обеими. И главное, лишь бы они не позвонили Артему до того момента, как я встречусь с ними лично. В семь вечера я оказалась на пятачке перед станцией метро «Площадь революции». Будний день, но народу много. Карусели, павильоны, огни, музыка. Вон, пекут блины на открытой жаровне. Ах да, масленица же на этой неделе спохватилась я. Достав из сумочки газету, я помахала ею над головой. От толпы отделилась женщина и решительно направилась в мою сторону. «Молодая. Ну, как молодая? Где-то около тридцати или тридцати пяти. Моя ровесница и, кажется, симпатичная». В тоске я смотрела на приближающуюся незнакомку. Она слегка улыбалась и смотрела мне прямо в лицо, не мигая. «Привет, ты Настя?» — подойдя, спросила она. «Ка-ка-ка, вот кто она». Уже знакомый, хрепловатый и спокойный голос. Она была очень высокой и смотрела на меня сверху вниз». Крепкая атлетическая фигура. Рыжеватые длинные волосы собраны в небрежную косу, переброшенную через плечо поверх пальто. Пальто серое, оверсайз. Вязаная шапочка на затылке, сапоги на низком каблуке, мягкая сумка через плечо. Вообще ничего особенного. Одежда сидела на ней мешковато, в облике проскальзывала легкая небрежность. Но не успела я ответить, как со стороны услышала другой, тоже уже знакомый, голос. «Настя? Вы Настя! Это я, Виола!» К нам торопливо приближалась еще одна молодая женщина. Невысокая, фигуристая, в мине и цокающих ботфортах, короткой дубленке с пышным воротником из чернобурки. Дубленка была распахнута, и потому хорошо было видно большую грудь в разрезе кофточки. Длиннейшие ресницы, мягкие черные кудри поверх мехового воротника, клач тигровой расцветки под мышкой, роковая красотка, в отличие от первой, той, которую я мысленно называла «ККК». «Что же я творю с отчаянием?» – подумала я. «Ну и что мне теперь делать? Как с ними разбираться?» «Здравствуйте», – сказала я. «Вы Виола, а вы, то есть ты, Нака. Вот что, девочки, я не Настя, а невеста Артема Рябова. Зовут меня Лида». Виола округлила и без того огромные глаза, а девушка, пришедшая первой, пробормотала насмешливо. «Я не Нагора, а Себастьян Перейро. Приятно познакомиться, Лида, а я Кристина». «Как эта невеста?» — раздраженно и испуганно спросила Виола, таращись на меня. «Невеста Артема? У него есть невеста? А вы кто такая?» — она повернулась к Кристине. Кристина усмехнулась и сделала неопределенный жест рукой. Происходящее, судя по всему, ее не слишком шокировало. «Извините, что вот так все получилось», — вздохнул я. «Нет никакой Насте, мечтающей попасть в Америку. Нет семейного архива, есть только я. Похоже, Артем всех нас обманывает». Кристина улыбалась невозмутимо, а Виола вдруг затрясло. Не может быть. Какая невеста? А вы кто, тоже невеста? Но я думала, что я... Нет, он не делал мне предложение, но... Почему это вы невеста решили представиться, а? Она повернулась ко мне, едва не упала на своих шпильках, но Кристина вовремя подхватила ее под локоть. Артема будем вызывать? Спросила Кристина. Обязательно. Уж пусть все объяснит. Минуту. «Спокойно. Я сейчас позвоню ему», — сказала я. «Только тихо, не надо сейчас себя выдавать. Пусть наша встреча будет для него сюрпризом. А мы... Давайте вон там посидим, подождем его». «Ну и забегаловка», — поморщилась Виола. «Там дорого». Одновременно нахмурилась Кристина. «А что нам теперь на улице его ждать?» — покачала я головой. «Тсс, тихо. Я сейчас громкую связь включу». «Пошли гудки». Затем из динамика раздался голос Артема. «Да, детка. Все в порядке. Ты где?» «Привет, я в центре. Можешь подъехать?» «У меня возникли кое-какие мысли о нашей свадьбе. Надо обсудить». «Диктуй адрес. Минут через сорок буду». Я объяснила Артему, где меня искать, и нажала на отбой. Кристина и Виола молча смотрели на меня. «Что за ерунда?» — нервно произнесла Виола. «Я не понимаю». «А я все понимаю», — вздохнула Кристина. «Ну, это как в кино, честно». «А и правда, давайте поболтаем, пока наш суженый не приехал. Чего тут мерзнуть?» «Суженый?» — взвелась Виола. Ее большая красивая грудь завораживающе ходила вверх-вниз. «Ну, холодно же, правда». «Но я не понимаю. Ну, вот сядем и обсудим. Это розыгрыш, да?» Припираясь, мы втроем направились к ресторану. Чувствовала я себя при этом странно. Мне хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Получается, Леша был прав, называя Артема сладострастником. Или пока еще рано делать какие-то выводы? Но в глубине души я все же надеялась, что ситуация как-то разрешится. Мы зашли в ресторан, наполовину пустой. Девушка-распорядительница провела нас к столику у окна, разложила перед нами массивные папки с меню. Это же обыкновенный пивняк, нервно произнесла Виола, пальчиком с причудливым ногтем пробегая по страницам меню. «Где ж обыкновенный? Я этим ценам просто поражаюсь», — возразила Кристина. «Ну да, бельгийская, но не за столько же. А, погодите, вот и наши есть за вполне вменяемые деньги. Я пива не буду, есть тут мартини». «Девушки, а давайте просто закажем себе чайничек с чаем на троих», — раздраженно сказала я. Мои новые знакомые помолчали но затем согласились на чай. Официантка, быстро приняв наш заказ, удалилась. «Так Артем тебе уже и предложение сделал» просто и без всякого перехода», — спросила меня Кристина, накручивая выбившуюся прядь волос на палец. У нее были красивые, сильные руки и ногти, без единого намека на профессиональный маникюр. «Да, в конце апреля должна состояться свадьба», — сказала я. «А вам, девушке, он делал предложение?» «Нет», — спокойно произнесла Кристина. «А кто же тогда ему ты?» — спросила Виола, хмурясь. «Я с ним сплю», — пожала плечами Кристина. «Или как это теперь называется у нас с Артемом? Секс-онли?» «За деньги?» — скривилась Виола. «Почему за деньги? Я ж не проститутка!» — хладнокровно парировала-то. «Что это такое секс-онли? Я не понимаю». «Ну так, погугли «Ты знала, что ты не одна у артёма Обращаясь к Кристине, вновь вступила я в разговор. Догадывалась, но меня это не касается. «Зачем мне знать о его личной жизни?» «То есть ты просто спала с ним, даже не за деньги опять взвелась Виола?» «Да, так и есть», — ответила ей Кристина. «Но смысл?» «Смысл в том, что я живу, как хочу. Мне не нужен брак, не нужны маленькие дети, я свободна вполне довольна жизнью. Я работаю и два или три раза в неделю встречаюсь с Артемом. Мы оба получаем удовольствие от этих встреч, но ну, большего ни ему, ни мне не надо. Ну а ты кто, Артему?» С усмешкой Кристина чуть повернулась к Виоле. «Я его любимая женщина», — вызывающе ответила та, и грудь у нее опять заходила вверх-вниз. Сидевшие неподалеку пожилые иностранцы так и уставились на это зрелище, то ли с осуждением, то ли с восхищением. «Предложение тебе он делал?» — меланхолично спросила Кристина. «Нет, но...» «Без «но». Рассматриваем только факты». Он говорил, что любит, что жить без меня не может, что я его детка. «Факты, только факты» предложение нет, действий нет, одни слова. Ты просто его любовница, как и я. Любимая женщина у нашего Артема она», — Кристина указала на меня, повернутой в бок ладонью. Официантка принесла небольшой самовар и чашки. «Спасибо, дальше мы сами», — отослала ее я. И принялась наливать чай. Руки у меня немного дрожали, но заметила я это только сейчас. «Как то она узнала?» — поинтересовалась Кристина. Услышала один разговор не так давно про баню. «А, это мы с ним недавно в бане встречались», — кивнула Кристина. Он сказал, что задерживается с совещанием, опаздывал, врал, конечно. Я вдруг вспомнила, как артём тщательно намывался после свидания со мной и перед визитом в баню к Кристине. Может быть, Кристина обманывалась насчет секса онли. А на самом деле Артему эта девушка была вовсе не безразлична. Возможно, он любит Кристину и втайне боится ее ранить. Какая романтичная версия. Хотя нет. Если проанализировать поведение Артёма, то он просто перестраховщик. Всегда тщательно предохраняется, всегда заметает следы, не хочет, чтобы кто-то из его подружек догадывался о существовании других соперниц. Всегда врет, все скрывает. Подобное поведение говорит именно о том, что Артём действительно лютый бабник, и вся его жизнь посвящена страстям, но он, как умный человек, все же старается минимизировать риски. Только вот в моем присутствии прокололся. Думал, что я не услышу его разговор с Кристиной, а я услышала. Ну что ж, даже опытный шифровальщик не застрахован от провала. Я подвинула всем чашки с чаем. Виола вдруг заплакала, наклонив голову над чашкой, Впрочем, через минуту она уже взяла себя в руки, осторожно смахнула слезы щек. Надо отметить, что эта девушка была очень хорошенькой, соблазнительной, красотка. «Вообще», — начала делать я выводы, «мы, я, Виола, Кристина, очень уж разные по типажу. Разные типажи женской красоты, женских характеров. И это тоже Артему в минус». Если у него нет единого женского образа, который ему мил, то выходит, что он всеяден, вечно голоден, ест все подряд без разбору. И ведь как удивительно, что я ничего этого раньше не замечала, ни о чем подобном даже не думала, не догадывалась, а теперь у меня словно глаза открылись. «Мне кажется, мы у Артема не одни», — устало сказала я. «Наверняка еще есть подружки, он сладострастник». Виола с изумлением и обидой взглянула на меня, а Кристина лишь улыбнулась уголками губ и едва заметно кивнула. «Побьем его, а?» — шутливо спросила она. «Не побьем, а убьем», — мрачно возразила Виола. «Я себя не где-то там нашла, чтобы со мной так». Мы стали вспоминать дальше, где и когда происходили наши встречи с Артемом. Виола то и дело принималась перечислять подарки, которые получала от Артема. Она верно хотела доказать нам с Кристиной, что Артем любит ее больше. «И что теперь? Как жить дальше?» «Ну вот, мы выяснили все друг про друга. Мы узнали о том, какой наш Артём гуленая и что дальше. Зачем все это?» — вдруг спросила Кристина. «Она мне в этот момент показалась усталой и несчастной. Я же говорю, ему надо как-то отомстить. Ах, зря мы его сюда вызвали». «Надо было без него поговорить, придумать что-нибудь», — с досадой воскликнула Виола. «А смысл?» — пожалая плечами. ну он же нас обманул. Он нам всем голову морочил». В этот момент в зале появился Артем. Огляделся, увидел нашу троицу и явственно побледнел. «Поздно», — сказала Кристина. «Эй, ну что ты стоишь? Иди сюда!» — гневно крикнула Виола, махнув шарфиком. Посетители снова уставились на нее, — Артем, опустив голову с каменным выражением лица, зашагал к нам. «Присаживайся», — указал я на свободный стул. «Это ты все затеяла?» — мрачно спросил меня Артем. «Ну не я же», — улыбнулась Кристина и налила себе еще чаю из самовара. «Ты негодяй, тёмочка Ты просто подлец». С ненавистью выпалила Виола, но дальше свою мысль развивать не стала. всхлипнула и уткнула лицо в ладони, словно ребенок, спрятавшись в домике. «Ах, это твоя идея! Я так и знал!» — Артём уставился на виолу. «Обязательно надо какой-то спектакль разыграть, да еще и на публике!» «Это я устроила тебе сеанс разоблачения», — призналась я. «Но как? Ты следила за мной?» «Да, в телефон твой лазила», — согласилась я. «Это отвратительно, лазить по чужим телефонам», — пробормотал артём морщась. «На меня он при этом не смотрел». «При тут Лида?» Это твоя вина, что плохо шифровался, вздохнула Кристина. У мужчины на такой случай должен быть другой телефон, тайный, и прятать его надо получше, чтобы не травмировать своих близких. Любовь нынче не в том, чтобы не изменять, а чтобы не причинять своими изменами боль любимым людям. Господи, новые дамы всегда найдете повод из-за чего пострадать. А я не соглашалась быть одной из наложниц в твоеём гареме, Виола отняла руки от лица и теперь смотрела на Артема с ненавистью. «Я тебя предупреждала, что не потерплю соперниц». «Предупреждала? Ты говорил, что я у тебя единственная». «Говорил?» «Говорил, значит, ты меня обманул. Зачем ты врал, что любишь меня? Ты ведь врал?» «Да, да, скажи, кого ты любишь из нас троих». Присоединилась к ней и я. Меня совершенно не интересовал ответ Артема. «Я сейчас просто наблюдала за ним со стороны, пытаясь понять, что же он за человек такой». Ну да, сладострастник, как выразился алексей, но мучает ли Артёма совесть за подобный обман? Хотя какая разница есть ли совесть у обманщика? Не надо, ну зачем? Такие слова нельзя произносить во всеуслышание, под нажимом это шантаж, поморщился Артём. А я вам скажу за Артёма вздохнула кристина. Он любит нас всех троих, но по-разному. Да, милый. Она провела ладонью по его голове. Погладила. «Ладно, пойду. Чего-то мне не до смеха. Противно. Я-то играла по-честному, если подумать». «Да, я сейчас одну историю вспомнила. На днях на каком-то форуме прочитала». Женщина рассказала, как кот разрушил ее семью. Не кот виноват, конечно, но... В общем, играл котейка в ванной и выпнул лапой мобильный телефон прямо в руки хозяйки. А телефон принадлежал ее мужу. Это был тайный мобильник, а в нем, само собой, пароли, адреса, явки. «Это я к чему?» — потерла она лоб. «А это я к тому, что и конспирация не всегда может помочь». Она встала, накинула на плечи пальто, положила на стол купюры. «Это за меня. За чай. Ужас, какой он тут дорогой!» «Не знаю, чем, но Кристина мне очень импонировала. Возможно, отсутствием ненужных иллюзий». Виола тоже вскочила и бросила на стол деньги. «Это за меня». Я тоже потянулась за своим кошельком. «Да и я, пожалуй, расплачусь за чай, и и на чай вот еще 10%. Так получилось, что мы все вместе, я, Виола и Кристина, направились к выходу». «Лида», — позвал Артем. «Лида, погоди». «Лида», — пробормотала Кристина с усмешкой. «Ну, конечно, Лида. Я так и знала имя победительницы». «Лида», — значит, «не я», Нервно произнесла Виола, на ходу перекидывая через шею концы своего длинного шарфа. «Вот скотина! Лида! А я, значит, никто!» Кристина и Виола вышли из кафе, а я пошла назад, села за столик напротив Артема. Странно, но теперь я видела этого человека совершенно другими глазами. Это был большой и сильный мужчина, легко бледнеющий и легко краснеющий, с полными губами, которые он то и дело облизывал. Иногда он поглядывал по сторонам, и так оценивающе, что ли. Да, он всегда смотрел на женщин. Вернее, не смотрел, а вот так поглядывал, быстро, словно сканируя. При этом его ноздри могли вдруг раздуться, или же ресницы, дрогнуть. Или он быстро проводил языком по губам. И правда, человек страстей. «Почему только я раньше этого не замечала?» «Что ты собираешься делать, Лида?» – спросил Артем. «Ничего», — ответила я. «Но все кончено, да, между нами?» «Да. Я не знаю, как это делается, но ты должен отменить регистрацию. Свадьбы не будет». «Почему ты такая спокойная, я не пойму», — с раздражением спросил он. «Да нет, я неспокойна. Просто зачем истерить? Это некрасиво, пожалуй, я плечами. Но мне сейчас противно. Мне очень противно. Зачем я все это затеяла? И к чему мне это правда о тебе?» «Лида, я люблю тебя» только тебя. Я ничего не ответила, снова пожала плечами. «Подошла официантка. Будете еще что-то заказывать?» «Нет, спасибо, мы уже идем». Я поднялась с места, направилась к выходу. Артем нагнал меня на улице «Погоди, мы же еще не договорили?» Я остановилась, глядя, как чуть в стороне кипит масленичное веселье. крутится карусели, идет дым от жаровин, снуют люди возле празднично украшенных павильонов. Было довольно холодно, изо ртов прохожих шел пар, когда они что-то произносили. «О чем ты хотел поговорить?» «Я люблю тебя», — упрямо повторил мой, теперь уже бывший жених. «Ну и что? Я не согласна провести всю жизнь с человеком, который реагирует на каждую более-менее симпатичную встречную девушку. Я виноват. Ты ни в чем не виноват, ты просто такой, какой есть. Вот только я не согласна иметь дело с подобным мужчиной. Кристина согласна, вот за ней и беги». А я нет. «Да мне это Кристина...» «Ой, не надо. Я же видела ее. То, как ты на нее смотришь. Я помню, как ты говорил с ней у меня дома про баню. Так ты слышала?» «Я давно все слышу. На этом и прокололся. И ты правда виноват, с яростью произнесла я. Ни одной Кристине, но и мне противно. Впрочем, как и Виоле. Но все мужчины изменяют. Ты предлагаешь мне терпеть измены? Ну уж нет. Лучше тогда оставаться одной». Ты никогда не будешь счастлива. «А я и с тобой?» «Несчастлива! Ты не заметил?» «Ехидно заметила я. Ты, наверное, считаешь меня бревном в постели, но это я только с тобой такая». «Лида, я тебя не узнаю», — дрогнувшим голосом произнес Артем. «С кем ты еще была в постели? С кем ты меня сравниваешь? С этим носатым?» «А это уж тебя не касается». Я направилась в сторону метро. «Лида, давай подвезу». Я в ответ, не оборачиваясь, только отмахнулась.